Монахам, конечно, не дозволялось заводить жён или любовниц, но многие в Тани это себе позволяли. Все знали про маму и Поля, но никому не было до них дела. А если и было, то никто ничего не говорил. Однажды я спросил маму, влюблена ли она в Поля? В ответ она улыбнулась: "Можно сказать, и так". Поль знал наш секрет. В те времена легенду о бессмертанах ещё не забыли.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 Это было самое удивительное. Он одевался так же, как мы. Конечно, старый поль его ждал и вышел поприветствовать. Он улыбнулся, пожал Йоханну с руку и повёл в монастырь. Там о приезжем ничего не слышали. Конечно, я знал про чёрных людей. Далеко-далеко в месте, которое теперь называется Африкой, жили мужчины, женщины и дети с чёрной блестящей кожей. Кровь у них была такая же красная, как и у меня.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 Мы с мамой смеялись, вспоминая Йоханнеса. Он был хорошим другом. Прожив несколько лет в Джару, Йоханнес, как часто бывало с монахами, ушёл, вооружённый знаниями и Божьим словом. Примерно 30 лет спустя Йоханнес, направляясь в собор с дарами, снова прошёл через Джару. Он превратился в довольно упитанного человека средних лет, но улыбка у него была такая же тёплая, как и раньше.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 я не стал рассказывать ему о дравах как и её ханнасе за то рассказал остальное